Желтый домик кухни с газовой плитой, а две комфорки, шкафчиками для посуды и круп, холодильником, раздвижным столом, покрытым клеенкой и гостевым матрацем на деревянных лапах. Радость. Ресторан, кров полевых и амбарных мышей стоял под березами у калитки. День был и впрямь июльски жарким. Из кухни же пахнуло холодом и сыростью. В домик ночью все же, видимо, накапало. На пустой клеенке стола Кавригин обнаружил листок бумаги и визитную карточку, отменившие немедленность звонка Дувакину. Визитка была скромная, но с золочеными буквами. Лоренцо Казимовна Шинель. Странница. Знаток искусств. Переводчица с любого языка на доступный. Хозяйка ресторана-дирижабеля «Чудеса в стратосфере» и коктейль бара «Девятое дно». Сообщался и номер некоего факса. «И не шинель отечественная, по версии Амазонкина», отметил Кавригин. «А шинель?» Бумажный листок был исписан утренний, так выходило из нижних чисел, рукой Лоренцо Казимовны. «Сашенька, спасибо за все, ты был хорош. И я, по-моему, не оплошала». И моей отметине пуповины ты отдал должное. У тебя вкус эстета. То, что я тебе слышала, подтвердилось. Не в одну лишь ночь, понятно, но и не во всем. Будить я тебя не стала. Подкрепилась перед отбытием. Отыскала на соседнем участке три откормленных улитки и сыта. Укроп рвала твой, не обессудь. И вспомни слова «Хороша ли женщина, плоха ли? Ей надо изведать палки. Они не мои, а великих гуманистов Возрождения. Меня не отгадывай и не разыскивай, и не старайся угадать, в чем был мой интерес к тебе. Я коварная и растворимая, быстро растворимая. Твоя л «Не хватало еще», — поморщился Кавригин. «Главное, твоя л Перевернул листок. Прочитал. «А может, и не совсем коварная. И не пугайся, не твоя, Эл». Тут и заверещал сотовый телефон. Ковригин не спешил, понимал, чаю сейчас не выпить, но зубы почистить следовало и глотку освежить. Он не переставал думать о Лоренце и ее записке. И загрустил. Стало быть, я отдал должное ее отметине пуповины. Так. И проявил при этом вкус эстета. Только лишь эстета. Пупок у нее был таинственно влекущий. Реальность женского пупка казалась для Ковригина существенной. Лет пять назад одна из его подруг, о размерах и прелестях, чьей груди судачила половина просвещенной Москвы, Повелением новейших наук разыскивала на или в своем теле 34 эрогенные зоны и выставляла им оценки по 12-бальной системе. Естественно, грудь ее получила первое место, а также приз зрительских симпатий. Подругу эту чрезвычайно удивило то, что у Кавригина куда больше эмоций, нежели ее грудь, вызывал ее же пупок. В тот год для публики закрытый и еще не окруженной татуировками и пирсингами. Чтобы не обижать подругу, пусть и временную, Ковригин написал тогда пронзительный эпиталами пупкам, открыв его исследованием пупа земли. В примеры был взят им дельфийский амфал. Лелеем его во многих культурах и явно имевшего мировой фаллический смысл. Особое же место – уделил в Аппеталаме пуповине, связывавшей землю и ее тварей с матерью-прародительницей, то есть с женским началом сущего. А потому, это уже для непонятливой подруги, и воспел пупок как свидетельство женского начала. По Лоренце отметина пуповины, направляющего к лону жизни грешных путников мужеского пола, оплодотворителей, то есть существ вспомогательных, хотя и полагавших, что они пупы земли, распорядители силы и плодородия. Ио уверил читателей, подругу прежде всего в том, что и пупок женский, и лоноженского существ, в него проникающих, вызывает чувство вселенского томления, тепла, ласки, даже тоски, но и, хоть на мгновение, слияние со всем сущим, и избавление от одиночества. О похоти в последнюю очередь. Хотя, конечно, для многих проникновение это оказывалось или казалось греховно-сладостным входом в дыру преисподней. Сочинение вышло лукавым. Обильно оснащенным случаями мифологическими были привлечены даже туземцы Западной Австралии с их понятиями о пуповине, и историями из новых времен. Но во многом и искренним для тех дней. Впрочем, Ковригин и теперь не стал бы от него отказываться. Звонил Петр Дмитриевич Дувакин. «Ковригин», — заторопился Дувакин, — «ты что, спишь, что ли? Почиваешь на лаврах? Я уж часа три жду от тебя звонка. Все бумаги твои получил, и верстку, и эссе про Рубенса». «Я думал, она еще не доехала», — растерялся Кавригин. «Пробки-то нынче какие. Растеплила ведь». «Кто она?» — спросил Дувакин. «Сотрудница ваша», — сказал ковригин — «та, что в верстку привозила». «Какая такая сотрудница?» «Как то есть какая?» — удивился ковригин «Лоренцо Казимовна Шинель — очень своеобразная дама». «У нас нет таких сотрудниц!» — сердито сказал Дувакин. «А кто же ко мне приезжал с версткой?» «Откуда я знаю? Надо спросить у Марины. Марина ее посылала. Курьерша какая-нибудь из агентства». «Соедини меня с Мариной», — нервно потребовал ковригин «Потом соединю», — сказал Дувакин. «Будет у тебя время полюбезничать с Мариной. А сейчас у меня нет времени. Я еще вчера прочитал и верстку, и эссе». «Как вчера?» — воскрикнул Кавригин. — Она, это ваша сотрудница или курьерша, отбыла в Москву нынче утром. — Слушай, Шура, хватит дурачиться. Если бы не твое эссе про Рубенса, я бы сейчас же прекратила разговор с тобой. Я скуп на похвалы, знаешь сам, но вчера ты меня просто порадовал. — Какое еще эссе про Рубенса? — хотел было спросить Кавригин, но сообразил, что спрашивать Дувакина о чем-либо, себя выставлять дураком. А надо слушать его, и все. Мне даже захотелось рубинса твоего поставить в горячий номер, снять материала три и поставить. Но у тебя 24 страницы, это много. Столько не снимешь. Да и иллюстрации так срочно не подберешь. Следующий вставлю. Но ты молодец. И опять удачно применил свой метод. Взгляд московского обывателя. Вчера человека с авоськой, нынче с сумкой на колесиках. Простака или будто бы прикидывающегося простачком неразумным. Взгляд его на вещи глубинные, обросшие мхом банальностей. Типа «Подумаешь, Америк открыл» или «Тоже мне пуп земли». Тут просторы и свобода для парадоксов. Столкновение несовместимостей озорства. И главное, для просветительства. «Да что я толдычу о тебе известном?» Хотя по педельфийском ты, небось, уже и забыл. И тут вышло. Что многие держат в голове? рубинс голые мясистые бабы. Рембрандт, сумасшедший литовец, Данаю кислотой испоганил. А на самом-то деле... Нет, молодец. И язык хорош. Во второй части, правда, случаются у тебя клочковатости и логические лоскуты, но от этого сочинение становится нервнее, что ли, и трогает больше». «Извини, что разболтался, но ты меня взволновал!» «Ты чего молчишь-то, Кавригин?» «Да я это...» — принялся бормотать Кавригин. «Ты меня тоже взволновал!» «А вот костяшки твои, пороховницы-натруски, меня все же удивили», — сказал Дувакин. «Своей наукообразностью, будто ты записной классификатор, вопреки своей доктрине». «Но я чувствую, чувствую, вчера я уже говорил тебе об этом, что в статье ты что-то прячешь, хитрец. Интерес какой-то собственный. Чужие интересы желаешь к нему притянуть. А потом что-нибудь и наковыряешь». «Посмотрим», — закашлялся вдруг Ковригин. «Да», — будто бы спохватился Дувакин. а коробка коробку-то она тебе доставила?» «Вроде бы», неуверенно", — неуверенно сказал Ковригин. «Но я сразу взялся за гранки, коли с пороховницами возникла поспешность». «Значит, ты материалы, посланные тебе, не просмотрел?» «Нет, пока нет». Подорвавшим здоровье труженикам заговорил ковригин Только теперь он вспомнил о картонной коробке, перепоясанной упаковочным скотчем. И сразу же увидел ее. Она стояла под столом, некогда раздвижным, обеденным в московской коммунальной квартире нынче же скромно кухонным. Рядом с плетеной корзиной, в какой у Кавригина хранились лук и чеснок. «Ну, слава Богу!» — подумал Кавригин. «Здесь она». «Коробка у меня под рукой», — чуть ли не с наглостью произнес Кавригин. «Сейчас я ее займусь. Хотя у меня были и другие намерения». «Шалопай ты все же, Шура!» — сказал Дувакин. «Займись, займись!» И немедленно... А разобрав материалы, об ка их. И позвони мне. Скажу лишь предварительно. Интерес и в письмах к нам, и в разговорах с людьми читающими, к персонажам, в благостные годы обложенным идеологической ватой и посыпанным нофталином. Начнем с двух дам. марины Мнишек и Софья Романовой. Да, той самой, какую художник Репин изобразил пухлой уродиной а пролетарский граф вывел ретроградкой и интриганшей. Но... будто бы начал протестовать ковригин. Но тут же понял, что поводов для протеста у него нет. «Все, все!» — строго заявил Дувакин. «Погоди!» — скричал ковригин. «Ты обещал соединить меня с Мариной?» «Это можно!» — сказал Дувакин. «Это пожалуйста!»